Глава двадцать первая. Неожиданная прогулка. Сам прощальный ужин прошел весьма скромно. Нет, понятное дело, здравицы в мою честь звучали постоянно, я аж заслушался. Среди новых старых советников Мирона оказались весьма сладкоголосые ребята с хорошо подвешенным языком. В общем, воспели меня, можно сказать, со всех сторон, но я как бы налезть не падок, даже не особо приятно слушать. Особенно, когда я своей эмпатией видел, что правды во всех этих велиречивых восхвалениях не было ни на грамм. Ну а после этого мы всей дружной семьей отправились в выделенные нам княжеские палаты, самое главное в которых – большая спальня, и провели горячую ночку. Ксения окончательно влилась в нашу семью, и я просто наслаждался своими четырьмя женщинами, так отличающимися друг от друга, но сумевшими все-таки подружиться, и самое главное – любящими меня». «Да, у всех четырех была преданность, что не могло не радовать. Блин, вот не верится даже. Времени-то прошло несколько месяцев, а я уже обрел четырех красавиц и вообще неплохо так поднялся. Хорошо быть древним. Правда, и врагов несколько заимел. Точнее, надеюсь, сейчас только один остался. Олег, будь он не ладен. Хотя и казанские ребята обещали вернуться. Но, думаю, разберемся, особенно с такими-то девчонками». «Утром мы выехали в полном составе, я со своими девушками, наши бойцы во главе с Сумароковым и истринцы с Ипанасовым. Правда, мы разделились, истринский воевод отправился в свое княжество, а мы в свое. В принципе, особо мы не торопились, путь должен был занять пару дней. Только вот меня сильно смутил разговор с Имбой, который появился в моей голове. «Помнишь о роге Тантука?» – поинтересовался он, который мы использовали для крафта твоего комплекта». «Ну да, символ кубинки. Ты рассказывал, что эта тварь водится в кубинском княжестве. Они маны вроде питаются. К чему ты вообще?» «Ну я тут выяснил, что здесь недалеко небольшие горы образовались после апокалипсиса. И там пещеры, в которых можно этих тварей найти». «Стоп. Я еле сдержался, чтобы не произнести эти слова вслух. Какого хрена? Ты что предлагаешь? Надеюсь, не поход туда?» «Именно!» – радостно заявил Имба. «Именно туда! Ты с ума сошел!» «Сам говорил, что это невероятно сильная тварь. Хочешь нас с семьей на тот свет отправить?» «Причем здесь семья?» Искренне удивился тот. «Одни пойдем!» «Чего?» Совсем уже в шизу двинулся, возмутился я. «Ты про меч наш легендарный забыл? Я все рассчитал. Замочим Тантука, душу в его меч заключим. Ну и лут охренительный получим. Круто я придумал, ёпта! К тому же в одиночку хорошо качаться. Тебе же нужен опыт. Вот за эту тварь должны нормально отсыпать. И делить на весь рейд не нужно». Я хотел было послать свою вторую личность в пешее эротическое путешествие, но все же задумался. А ведь имба ты, возможно, прав. Светить мечом на людях я не могу, чревато большими проблемами, несмотря на весь мой авторитет. А вот в одиночку, конечно, рисково, но черт побери, овчинка выделки явно стоит. Поднять десяток зомби, да лупануть ту тварь молнии из двух рук. Маны в ядре еще много, хотя при таком расходе мне вскоре понадобится новое» а как ты предлагаешь народу объяснить мое отсутствие поинтересовался я у имбы да чего объяснять то искренне удивился тот ты древний скажи что надо в бункер например смотаться давно не был все дела ты же можешь туда портануться, так могу задумчиво ответил я а что неплохая идея даже если жареным запахнет то я смогу на самом деле телепортироваться еще я лет барона зарядился выдержит тысячу урона, да и засранец заскучал уже без достойных противников. «А я о чем?» – самодовольно хмыкнул тот. «А если кто-то увяжется, бартанешь, мол, одному побыть надо, все дела. В общем, когда будем проезжать недалеко от него, я сообщу». Убедил, чертяка языкастый, убедил, и на самом деле все вышло на удивление гладко. Отмазка насчет похода в бункер сработала на сто Сложнее было отказаться от навязываемого мне сопровождения. Особенно усердствовали Ксения с Джайной. Они-то его не видели, на силу отбился, но пришлось заверить, что обязательно их туда свожу. Так что, пообещав через пару дней быть в Звенигороде, я отправился в лес, объяснив удивленным девушкам, что не хочу светиться исчезновением посредине всего войска. Теперь мой путь лежал к пещерам. И в качестве навигатора выступал окрыленный предстоящей встречи с Тантуком. Он почему-то был на сто процентов уверен, что мы его найдем. Имба. Вот мы и остались наедине, как в старые добрые времена. Болтал он, когда мы уже битых два часа бродили по скалистой местности. Как будто мы разлучались когда-то, буркнул я. Да мы и так почти не общаемся последнее время. Ты днем фармишь, я по ночам. Все время в делах да в делах. Нет бы бухнуть со старым приятелем. «Как будто я что-то новое от тебя узнаю», отвечал я без особого энтузиазма. «Ну зачем ты так, бро? Совсем уж отдалился!» «Как я могу сам от себя отдалиться? Хотя я уже не уверен, что ты это я Во-во, полегче! Я же и обидеться могу! С чего такие выводы?» «Ну я тут узнал кое-что. Во мне, оказывается, осколок какой-то души. Вот я и думаю, что ты часть этой души». Им бы подозрительно замолчал, переваривая полученную инфу, а я корил себя за то, что сболтнул лишнее. Через минуту я пожалел еще сильнее. «Где это ты узнал? Это с храмами связано и с тем, что я в них отключаюсь? Хотя в последнем все нормально было. Ну и чья это душа в тебе, по-твоему? Эй, не игнорь меня, Денис!» «Да не игнорю я, сам пока ничего не знаю. Да, это с храмами связано, больше я сказать не могу, клятву дал». «Так не надо говорить, просто подумай». «А вдруг и это сработает? Мы же оба умрем, наверное». «Ладно, тогда просто намекни», – не унимался он. «Отвали, лучше бы я вообще молчал». «Ладно, ладно, извини, больше не буду тебя задалбывать». «Правда? Спасибо». «Нет, блин, конечно, неправда. Что за осколки? Что за душа? Кому ты клятву давал?» Я просто перестал ему отвечать, хотя это было сложновато. Им бы еще долгое время, нудел и задалбывал меня. «Нет, все же характер у него мой, такой же упрямый и наглый». Благо мы нашли какую-то пещеру в одной из скал, точнее даже почувствовали, от нее исходила какая-то энергия, как от моего ядра или от эпицентра. Я только недавно, когда коснулся первого ядра, начал ощущать эту энергию, будто что-то во мне проснулось. «Ты сможешь использовать этот меч?» – спросил я имбу. «А почему нет, ёпта? Уровень подходит!» «Ну, может, класс другой нужен. Он дает усиление магии, поэтому и спрашиваю». «Никаких ограничений не вижу, да ты и сам его можешь использовать». «Нет, спасибо, я почему-то опасаюсь эту штуку. Да и ты не спеши применять, только в крайнем случае». «Да ладно, что может пойти не так?» Вот после этой фразы буквально все. Тем более трупов, чтобы их оживить, там не будет. Тварь наверняка всех сожрала. Но ну, а кого не сожрала, система забрала. В этом мире некромантам нелегко, тела через сутки сами исчезают». «Разберемся, главное душу этого монстра поймать». «Вот уж будет имбище!» Восхищенно завопил в моей голове имба. «Ладно, погнали, и будь готов нас телепортировать, если вдруг что». «Есть, сэр!» Проверив все свои показатели, здоровье, ману, заряд маны в ядре, я обмазался кремами фирменного производства моего имбанутого алхимика, после чего выпил одно из недешевых зелий, что мне подарил Мирон из своих личных запасов. Все это придало мне хороший запас бодрости, увеличение здоровья, маны и силы магии, а также повысило мое сопротивление магическому и физическому урону. Уже на входе в пещеру ощущение энергии усилилось, стало вдруг жарко, будто я в сауну зашел, дышать стало тяжелее, да и вообще вокруг было темно и тесно. Это, с одной стороны, радовало, если тантук выбирается на поверхность, если это его основной проход, то он не такой уж и большой». Но, с другой стороны, драться в такой тесноте будет сложно. Я даже не смогу увернуться. Хотел уже было достать недорогой артефакт, дающий немного света, примерно как от телефонного фонарика. Но впереди увидел что-то вроде неоновой подсветки. На секунду даже показалось, что я попал в тематический клуб или бар, выполненный в стиле пещеры. Оказалось, все гораздо проще. По стенам ползали мелкие жучки, излучающие слабый синий свет, Когда они собирались в кучу, свет становился сильнее. Красивое зрелище. Особенно, когда я зашел чуть дальше, где этих жуков были сотни. Я оказался в просторном гроте, шириной в пару десятков метров, а высота потолков увеличилась с пары до десяти метров. Но страшного тантука я все еще не видел. Зато видел светящиеся дорожки жуков, похожих на муравьев, только с ярко-синими полупрозрачными жопами. Но они меня будто и не замечали. Однако, кроме них, все чаще стали встречаться более крупные насекомые, размером примерно с кулак, на толстых лапках и с более ярким свечением. Они еще больше создавали клубную атмосферу и, к моему сожалению, реагировали на мое появление. Правда, их было немного, всего пара десятков. Тем не менее, насекомые ползали ко мне, явно с нехорошими намерениями. «Чего они хотят?» – не придумал я ничего лучше, чем спросить имбу. «Они же маны, питаются, забыл!» Нет, не забыл. Но чего они хотят от меня? Я медленно пятился и не знал, что с этими жуками делать. Видимо, Катя, твою ману. Тебе нужно потратить ее, чтобы они тебя не замечали. Только не нанеси им урона, иначе набросятся. Зашибись. Ну и как мне тогда? Хотя есть одна идейка. Я решил испытать свой новый навык – заморозку. Она вроде бы не наносит никакого урона. Зато использовать можно непрерывно, без страха кого-либо ранить. Так и сделал. Отправил леденящий поток в ближайших ко мне жуков-мананосов. В первые секунды результата даже не заметил, но еще немного подождав, жуки начали замедляться, а затем и вовсе остановились. Как раз к этому моменту у меня закончилась вся мана. Те насекомые, что не попали в зону действия моего навыка, тоже остановились и растерянно крутились на месте. Я действительно, будто стал для них невидимым. Те крохи маны, что успели восстановиться у меня за несколько секунд, их не интересовали. Я двигался вперед, рассматривая причудливых созданий и изгибы пещеры. Складывалось впечатление, что эти насекомые сами эту пещеру и создали, ну или как минимум расширили. У них были свои тропы и норы, а чем дальше я заходил, тем крупнее насекомые мне встречались. Последние были размером с кошку, с десятком лап и длинными волосками на животе, такой же длины, как и их лапы. Я периодически тратил всю свою ману, чтобы оставаться невидимым. Насекомые занимались своими делами, бродили по стенам и потолку пещеры, заползали в норы и выползали оттуда уже с более тусклым свечением брюшка. Они будто еду домой относили. Я проследовал по пути, куда шли потускневшие насекомые и, наконец, нашел то, что искал. В еще большем гроте, в луже какой-то светящейся жижи, сидел он, тантук. Это существо выглядело не так, как я его себе представлял. Я думал, это что-то вроде носорога, но все оказалось иначе. Нет, какие-то сходства все же были, но это существо явно не живое, а созданное магией. Он был похож на разбитую глиняную скульптуру, склеенную обратно светящейся жидкостью. Она медленно сочилась из трещин на его каменистой коже. Насекомые подходили к этой лужице и волосками на своем брюхе как бы впитывали ее, после чего уносили в свои норы. Рок этого существа действительно впечатлял. Длиной чуть больше полуметра, массивный и идеально гладкий, аж до блеска. Таким рогом можно бетонные стены разбивать, не говоря уже про человеческие кости. Связываться с ним не хотелось, особенно учитывая его уровень. Черноругий тантук, уровень двадцать «Слушай, может, ну его нахрен это ядро и эту ману?» – дал заднюю имба. «А как же поохотимся? Я все рассчитал, у нас супермеч, а?» – напомнил я ему его же слова. «Да ну, чё-то я погорячился. Я думал, он уровня десятого и поменьше размером. Давай свалим, пока у нас не...» «Заметил». Закончил я фразу имбы, когда тварь повернулась в нашу сторону. После этого монстр начал подниматься на ноги. Да-да, всё это время он, оказывается, лежал в луже, глубиной в полметра или метр. Бежать было уже поздно». «Грот был довольно длинным, и на своих двоих, даже применив телепорт на 10 метров, я убежать не сумею, хотя всегда можно использовать навык лазуритов и телепортироваться. Но оставим это на потом, возможно, эта тварь не такая и сильная, как кажется. Не теряя времени, я атаковал его первым, выпустив из одной руки поток огня, а из другой – молнию. Однако урон это создание практически не получало. Секунд за 10 я снес ему только 1% здоровья». Подпитывался я напрямую от ядра из инвентаря имбы, так что внимание насекомых не привлекал, но Тантук все же отличался от них и стремительно атаковал меня. Разогнавшись до серьезной скорости, он едва не зацепил меня своим рогом. Несмотря на массивные размеры, он был достаточно быстр и поворотлив. Вторая его атака была еще более опасной. Монстр понял, что я могу отпрыгнуть в сторону перед его ударом, и поэтому бежал он чуть медленнее». Но в последний момент изменил траекторию, уже в момент моего прыжка. Пришлось телепортироваться, использовав кольцо. Но перезарядка не позволит мне сделать это снова. «Нехорошо это! Ой, нехорошо!» – паниковал имба. «Ну да, мы всего два процента снесли ему. Будут идеи?» «Давай сваливать!» – предложил он. «Погоди, мы еще меч не использовали. Но для него нужны мертвецы!» «Сейчас будут!» – пообещал я и побежал к светящейся луже. Там, как ни в чем не бывало, кормились насекомые. Не знаю, насколько они будут эффективны в бою, но других вариантов у нас нет. Чтобы не попасть под копыта и рог Тантука, мне пришлось прекратить наносить ему урон, пусть и мизерный. Вместо этого я использовал заморозку и немного замедлил его. Правда, он неплохо сопротивлялся магии. Мне удалось увернуться, хоть я и упал в итоге в светящуюся жижу. Моя мана резко восстановилась, и насекомые меня тут же заметили». Правда, добраться до меня им не давал Тантук. Он бегал за мной, топтал все, что попадало под его лапы. «Давай уже, воскрешай этих жуков», – приказал я имбе. «Дай управление», – попросил он. Я передал ему контроль, после чего на мне появилась другая броня, а в руках меч похитителя душ. Имбо взмахнул им, после чего в сторону раздавленных жуков пронеслось несколько ломаных зеленых лучей, больше похожих на удар молнии. Насекомых окутало зеленое свечение, а сами они начали подниматься. «Получилось!» – изумленно завопил имба. Восставшие насекомые по его команде побежали за Тантуком, когда тот разворачивался для очередного забега. Они вцепились в его ноги, а некоторым удалось забраться и повыше, после чего начали высасывать из него энергию. Урона это ему не наносило, однако защиту монстр начал терять, вернув себе управление, я атаковал его потоком молнии, и он нанес уже куда больше урона, хотя здоровья у твари было все еще очень много. Мы еще несколько минут сражались, я атаковал его издалека, затем замедлял, уворачивался от тарана и снова атаковал, но монстр со временем скинул с себя всех насекомых и всех их раздавил по второму разу. После этого забежал в светящуюся лужу и восстановил всю свою энергию, при этом у него было еще около 50% здоровья. «Нет, так не пойдет», – буркнул я, – «дай мне ядро». «Ты что задумал?» – еще сильнее занервничал имба. «Эта тварь не питается маной, она ее генерирует, а излишки сливает в эту лужу». «Точно! Ты решил впитать всю энергию?» «Не совсем. Можешь залить ману в тантука, как заливал в меня?» «Ты что? Можешь или нет?» «Ну, наверное», – неуверенно ответил имбо. «Тогда делай». В моей руке появилось ядро, в котором оставалось уже меньше ста миллионов маны. И куда она только девается, хотя не до этого сейчас. Я направил ядро на Тантука, который развернулся для очередной атаки и уже бежал на меня. В него выстрелил поток ослепительно-синего света. Монстр замер и громко взревел. К нему со всех сторон побежали сотни светящихся насекомых и просто облепили его. Я не прекращал заливать в него энергию. В какой-то момент трещины на его коже стали светиться так, будто он сейчас рванет. Свет пробивался даже через насекомых. Тогда я взял во вторую руку меч и воткнул в тантука, одновременно активируя навык поглощения души. Раздался взрыв. Меня отбросило на несколько метров и приложило головой о стену пещеры. В глазах потемнело, осознание сознание угасло.